Глава 38 «Привет, ты где?» «Я в офисе», – почувствовала я, как губы растягивают улыбка. И так со мной случалось всегда, когда звонил Артём. А ещё я поймала на себе заинтересованный взгляд Киры Юрьевны, у которой в кабинете и сидела в данный момент. «Когда освободишься?» «Уже скоро». «Отлично, значит, еду к тебе». Я отключилась, а вот улыбку стереть не получилось. «Кажется, у кого-то в жизни произошли перемены к лучшему» выинтересовалась Кира Юрьевна. «Наверное». «Да куда уж точнее, ты же вся светишься!» улыбнулась наставница. «И кто он?» «Он? Да вы его знаете. Еще интереснее, кто-то из наших?» Вот тут я не удержалась и расхохоталась, выплескивая всю накопившуюся радость. «Сюжет тоже из наших. Это кто же? Степаныч Завхоз или Потапыч? А больше мужиков у нас и не было». «Это Артём». Решила я, что шило в мешке точно не утаишь. Да и всё тайное когда-нибудь становится явным. Ну и секреты из своей личной жизни я делать не привыкла. «Это какой же? Неужто Ильинский?» — удивилась Кира Юрьевна. «Что это её так удивило? Даже как-то не по себе стало. Что, считает меня не парой Артёму, что ли?» «Он самый. Уже гораздо суше отозвалась я». «Вот уж не ожидала», задумчиво посмотрела на меня Кира Юрьевна. но вот, как-то так, уже готова была я оскорбиться по полной программе, когда начальница заговорила совсем другим тоном». «Ну, «Он очень хороший человек, Лесь». «Я знаю, вы так говорите, словно такого хорошего я недостойна». «Да, я не о том, ты же тоже хорошая, даже замечательная». Но Иринского я знаю очень хорошо, и уже давно он, как бы это помягче выразиться. «Кира Юрьевна, да уже как есть», — взмолилась я, в глубине души мечтая, чтобы она замолчала. Ничего плохого я об Артеме слышать и знать не хотела. И даже не очень плохого, как и сплетни меня не интересовали. Он такой, каким я люблю его, и для меня этого вполне достаточно. Я и с женой его знакома. «Разве он женат?» перебила ее я. «Бывшей женой вы хотели сказать?» артём не рассказывал про бывшую, и как не хочет она мириться с этим статусом, как названивает ему, но и это меня не интересует. «Ну да», бывшая кивнула начальница. «Да и дело не в ней, а в нем. Ты прости меня, Лесь, но не пара он тебе», печально посмотрела она на меня. «Это еще почему?» Я готова была закипеть, и так мне было обидно, что этот разговор испортил мое такое прекрасное настроение. «Да, потому что в его жизни слишком много женщин, и я боюсь, что ты лишь очередная из этой бесконечной цепочки». «Спокойно лезь, спокойно», — уговаривала я себя не раздражаться и не реагировать слишком бурно на столь бесцеремонное вмешательство в мою личную жизнь. Даже она, та, кого считала своей наставницей и благодетельницей, «Не имело права говорить мне такое. Никто не имел. Даже если так, то пусть. Я люблю его, и люди часто меняются, когда любят. А ты уверена, что он испытывает к тебе те же чувства?» «Уверена ли? Нет, конечно. Кто может дать мне такую уверенность, кроме самого Артёма? Мы еще слишком мало знакомы о любви не заговаривали. Своё чувство я лелеяла и хранила в тайне от него, по старинке ожидая признания от него». А если его не будет, что ж, так тому и быть. Заставить себя не любить Артема я все равно не смогу. Знаете что, легко соскочила я со стула, и на губах моих снова заиграла улыбка. Пока мне и моей любви хватает. А дальше? Дальше посмотрим. Я побегу. Беги, лесенка наконец и начальница улыбнулась искренне. Вот теперь я поверила, что она рада за меня. Передай привет своему Артему и не давай себя в обиду. «Никому!» — понеслось мне уже в спину. Артём уже подъехал и ждал меня в машине. Не успела я заскочить на переднее сиденье, как оказалось, в кольце его рук, а губы мои тут же попали в плен его губ. «Ужасно соскучился», — признался он. «Весь день мечтал о тебе. И я». Несмотря на то, что работа у меня сегодня была выше крыши, и мы с Потапычем успели наведаться в две деревушки, об Артеме я не переставала думать и ждать нашей встречи и сейчас меня снова распирало от счастья, того и лопну но слова Киры Юрьевны оставили свой след и где-то в глубине моей души поселился страх, что счастье это может оказаться недолговечным но и его я прогнала решив, что лучше жить сегодняшним днем, не оглядываясь назад и не загадывая наперед я тут подумал, рестораны ты терпеть не можешь, а стряпать тебе некогда хоть и получается у тебя это шикарно «Как насчет ужина на природе? Сейчас?» – удивилась я. «А не поздновато ли для пикника?» «Так я не пикник предлагаю, а полноценный ужин. Романтический, заметь. Ради такого случая я и свечами обзавелся». «И ты наверняка голодная», – проявил Артём просто чудеса проницательности. «Еще какая голодная! Часов с одиннадцати во рту маковой росинки не было». Так я никогда не наберу пару килограммов, у которых так мечтает моя мама. По ее словам, мне бы нарастить парочку кило, и я сразу стану писаной красавицей. А сейчас я пацанка обыкновенная. Самой мне и в таком образе живется неплохо, если честно, но ради здоровья к еде так относиться нельзя. Это я тоже понимала. Я согласна. Ужин на природе – это что-то новенькое. И меня уже то радовало, что наш вечер не начнется с ресторана, как обычно. В этих заведениях, которые считала помпезными, я неизменно мучилась. Еда за такие деньги переставала быть для меня таковой. И в этом вопросе мы с Артемом друг друга не понимали. Ну, или просто не сходились. С гораздо большим удовольствием я бы заживала пирожок на лавочке возле подъезда. но вот, опять из-за свое. Хоть только что в тысячный раз дала себе мысленное обещание питаться нормально и правильно. Тогда поехали. Нет... «Сначала я подзаряжусь», — снова потянулся Артем к моим губам. «Это какое-то сумасшествие», — признался он чуть позже. «Когда я рядом с тобой, то чувствую прямо, как становлюсь невменяемым. Может, ты пользуешься каким-то колдовскими духами, которые притягивают меня к тебе магнитом?» «Нет», — рассмеялась я. «Обычно я про духи забываю напрочь». «Да», — отстранился Артем и, наконец-то, завел двигатель. А то я уж грешным делом решила, что мы так и простоим возле офиса весь вечер. «Почему же от тебя так пахнет, что я не могу нанюхаться?» Я бы могла попытаться объяснить себе, но очень страшно говорить настолько откровенно. «Так пахнет любовь. Ее запах едва уловим, но впитывается в каждую пору. Им невозможно насытиться. Ведь я тоже не могу насмотреться на тебя, нанюхаться, напитаться тобой». Мне всегда будет этого мало, даже через сто лет, которые я хочу провести с тобой рядом. Просто нам хорошо вместе, — проговорила я, и эта фраза самой мне показалась плоской. Я бы сказала, что без тебя мне плохо, — дополнил Артем. Как-то слишком серьезно у него это получилось, я не нашлась, что можно ответить, а на глаза запросились дурацкие сентиментальные слезы. Я не знала, куда меня везет артём да и мне было все равно. А когда он остановился в безлюдной части города, практически не освещенной фонарями, то мне подумалось, что это место можно отнести к последним в списке романтических. Но и тут он угадал мои мысли. «Не делай поспешных выводов. Думаю, смогу тебя удивить», сверкнул он белозубой улыбкой и выскочил из машины первой.